Глава 14. Экзаменационная работа. Кандидаты должны ответить на четыре вопроса, в которые входят обе части раздела А и любые два вопроса из раздела Б. Отметки выставляются за правильные ответы, стиль и почерк во внимание не принимаются. За шутливые или высокомерно-лаконичные ответы баллы снимаются. Отведенное время — три часа. Раздел А. Литература ведения. Часть первая. В последние годы экзаменаторы пришли к выводу, что кандидатам все труднее отличать искусство от жизни. Все уверяют, что разница им понятна, но все объясняют ее по-разному. Для некоторых жизнь питательна и густа — приготовлено по старому крестьянскому рецепту из одних лишь натуральных продуктов, а искусство — бледная коммерческая подделка, состоящая в основном из искусственных красителей и добавок. Для других искусство более истинно, оно живое, яркое и эмоционально насыщенное, а жизнь — хуже самого плохого романа. Она лишена сюжета, населена... плутами и занудами, неостроумно, переполнена неприятными ситуациями и, к тому же, ведет к болезненно предсказуемой развязке. Приверженцы последнего мнения любят цитировать Логана Пирсела Смитта. «Говорят, что самая важная жизнь, но я предпочитаю чтение. Кандидатам не рекомендуется использовать это высказывание при ответе». Примечание. Логан Пирселл Смит. 1865-1946. Британский эссеист и литературный критик по рождению американец. Конец примечания. Рассмотрите отношения между искусством и жизнью на примере двух любых высказываний или ситуаций из приведенного ниже списка. А. Позавчера в лесу под туке. В прелестном местечке возле ручья я обнаружил сигарные окурки, затушенные об кусочки паштета. Там устроили пикник. Я описал эту сцену в ноябре одиннадцать лет тому назад. Тогда она была полностью воображаемой, а позавчера я это испытал. Все придуманное истинно, не сомневайся. Поэзия так же точна, как и геометрия. Моя бедная Бавари, без сомнения, страдает и плачет. В двадцати деревнях, по всей Франции разом, в этот самый час. Письмо Луизе Коле, 14 августа 1853 года. Б. В Париже Флобер использовал закрытый экипаж, чтобы Луиза Коле его не заметила, и, надо думать, не соблазнила. В Руане Леон использует закрытый экипаж, чтобы соблазнить Эмму Бавари. Меньше чем через год после публикации госпожи Бавари в Гамбурге можно было нанять экипаж для сексуальных забав. Эти экипажи назывались Бовари. В. У смертного одра сестры Каролины. А у меня глаза сухие, будто мраморные. Странно. Насколько бурным, подвижным, обильным и безбрежным я чувствую себя в вымышленных скорбях, настолько настоящие ложатся в мое сердце горьким и твердым грузом, застывая, как только появляются. Письмо Максиму Дюкану. 15 марта 1846 года. Г. «Ты говоришь мне, что я всерьез любил эту женщину, госпожу Шлезингер. Это не так. Просто когда я ей писал, с моей способностью возбуждаться от движения пера, я относился к своему предмету серьезно, но только когда я писал. Многие вещи, оставляющие меня равнодушным, когда я их вижу или когда о них говорят другие, вызывают во мне жар, раздражение или боль». если я сам о них говорю, и особенно если пишу. Это одно из следствий моей скоморожьей натуры. Письмо Луизе Коле, 8 октября 1846 года. Д. Джузеппе Марко Фиески, 1790-1836 скандально прославился благодаря участию в покушении на Луи Филиппа. Он поселился на бульваре Дютамполь и соорудил при помощи двух членов «Социете де Труа де Лом адскую машину из 20 оружейных стволов, которые можно было разрядить одновременно. Примечание. «Социете де Труа де Лом — общество прав человека, радикальное общество, существовавшее в период июльской монархии — 1832-1848. Конец примечания. 28 июля 1835 года, когда Луи Филипп проезжал мимо с тремя сыновьями и многочисленными придворными,